Андрей Лазарчук. Опоздавший к лету. Мы лежим под одной землёй, опоздавшие к лету, не успевшие к свету пробиться. Токугава Ори. Книга первая, часть третья. Атракцион Лавери. Каждое утро он просыпался на 3 минуты раньше, чем раздавался звонок Портье. И это позволяло ему позабавиться и побороться с солнечным зайчиком, наравившим забраться под закрытые веки. Три минуты. Между реальным и запланированным пробуждением он не принадлежал никому, даже самому себе. Точнее, он никому не был нужен. Это было нынешним его счастьем. Он нарадовался, как мальчишка, который очень удачно провел всех. В школе сказал, что должен сидеть дома с младшими. Дома, что остаётся в школе на продлёнку, а сам по пожарной лестнице пробрался в кинотеатр и с экрана смотрит Тарзана с Вайсмюллером в главной роли. Впрочем, это сейчас Вайсмюллер. А тогда, когда он вот так сбегал с уроков, был этот, как его, Замбыл. Стараясь не открывать глаз, Ларь репотянулся. И почувствовал, как портье подходит к телефону и начинает набирать номер. Он пропустил несколько звонков, потом взял трубку. "Господин Лавьер, вы просили разбудить", сказал сладковатый голос портье. "Портье? Портёрши? Мадам Вик. Доброе вам утро". "Спасибо", сказал Ларри, с просонок забывая следить за произношением и по тому на южной манер. "Спасибо". И вам доброго утра и всего хорошего. Пам-па-па-пам па -па -пам, прозвучали гудки отбоя. Эллария опустил трубку на рычаги. Телефон в этом городе был старонаватый. Когда на том конце провода давали отбой, всегда звучала вот эта фраза, то ли из какой-то оперетки, то ли наоборот, марша. Он силился вспомнить и вспомнить никак не мог. Это вызвало смутное беспокойство. И потому Ларри иногда ловил себя на том, что стремится положить трубку первым. Борьба с солнечным зайчиком состояла в том, чтобы не дать ему забраться в уголок глаза и вызвать чих. Зайчик был веселый коварен. Образовывался он толстенным зеркалом, точнее краем, ребром этого зеркала. Солнечные лучи... Пробившись сквозь густую уже листву платанов, дробились об этот край на мелкие разноцветные брызги, разлетались во все уголки комнаты, даже туда, куда не достигал потом ни дневной, ни электрический свет. А самый плотный пучок этих разноцветных лучиков падал как раз на подушку, на лицо спящему. Элари так и не был уверен до конца, что же именно будет его То ли волна посылаемая портье прямо изля о том, что надо будить постояльца, то ли многоцветный зайчик, наровящий забраться под закрытые веки. Всё, праздник кончился, счастье кончилось, 3 минуты истекли. Он прекрасно знал, что бывает, если позволить себе расслабиться с утра. Пол был тёплый, Элари пошлёпал 발бами ногами в душ и там сразу встал под горячую воду. А потом резко врубил холодную и стоял под холодной, пока не замёрз по-настоящему. Потом снова дал горячую и согрелся под горячей, а потом опять холодную, но ненадолго, только чтобы почувствовать, как подбирается кожа. Он растёрся до красно на жёстким полотенцем. Каждое утро свежее полотенце за отдельную умеренную плату. И стал одеваться: трикотажные плавки, Широкие не стесняющие движений серые парусиновые брюки, сетчатая майка, счастливые носки синего цвета с аккуратно заштопанными пятками и теннисные туфли, тоже счастливые. Он попрыгал на носочках даже не ради разминки. Что это за разминка? Десять прыжков. Так, ритуал. Два раза ударил по стене, выходящей в коридор. Хорошо ударил, в полную силу. Стена загудела. лезнул за немевшие сразу костяшки, подхватил на плечо толстый серый джемпер и вышел в коридор пустой пыльный. Здесь он сделал наконец то, что давно хотел но стеснялся: прыгнул на стену, оттолкнулся от нее ногами и кулаками, отлетел к противоположной стене и как бы прилип к ней под потолком, пролежал спиной и повис, потом мягко скользнул вниз и приземлился на ноги посередине коридора. Всё это бесшумно, легко, невесомо. Все мышцы радовались в нём, полные сил, заряженные на весь сегодняшний день. На весь накатило вдруг сомнение, как облако-облочко. Прошло и растаяло. И всё снова было ясным и чистым. Он не стал спускаться по ступенькам, а махнул через перила, посмотрев, конечно, предварительно вниз, не идёт ли кто. Приземлился упругой точно и ни на миг не останавливаясь вышел в холл, расклонялся с портье мадам Виг, отдал ей ключ и пошел в буфет. Стулья были еще прокинуты на столы. Рисетич, стоя спиной к стойке, возился с бокалами и чашечками. Тонко пахло помолотым, но еще не заваренным кофе, пахло сдобой, кремом и колбасой. За валюту здесь можно было взять что угодно. К концу дня, если живущие в отеле иностранцы не съедят всё это великолепие, можно будет попробовать предложить динары. Вчера в аттракцион заглядывали два офицера в странной форме. Даже Козак не знал, какая это армия, но расплатились они динарами. Стреляли легко и весело. Таких Лари не любил и отказался с ними выпить, хотя выпить хотелось. И они очень настаивали. Но про себя Ларри знал, что если бы они заплатили долларами или чем-нибудь ещё, он бы пошёл с ними пить их коньяк, хотя они ему и не понравились тем, что стреляли весело и легко. Козек говорил, что объяснялись они по-английски, но с таким чудовищным акцентом, что понимал он их через слово. Они пытались выразить своё восхищение. лучше бы заплатили долларами. Тогда бы я сейчас заказал себе чашечку кофе и что-нибудь ещё. Привет, сказал он Рисетичу. Рисетич глянулся. Здравствуйте, господин Лавьерри, вежливо сказал он. Рисетич не признавал этой американской моды. Привет, ты, старик, по имени, в отличие от второго бармена, Динеску, который только так и мог. Динеску работал под бармена из Вестерн, а Рисетич был из до войны. Оба были замечательными актерами. Ларри положил на стойку бумажный динар, один из четырех, которые он мог позволить себе сегодня потратить. Рисетички внул, и на стойке возникла маленькая рюмочка. А чуть позже Рисетич возился с кофеваркой и маленькая чашечка с чем-то черным с белым ободком пены. Этот белый ободок был подозрительный. Ларри поднес чашечку к лицу, понюхал. Кофе был настоящий. Он вопросительно посмотрел на Рисетича. Тот слегка улыбнулся и опустил глаза. Ну и дела, подумал Ларри. Интересно нам. Рисетич сходил на кухню и принёс блюдце с пирожными. Два пирожных: эклер и меренга. Что-нибудь случилось, шепнул Ларри. Ешьте, тихо сказал Рисетич. Пирожные были подсохшие вчерашние, но и это было не по карману. Каждый тянул динара на полтора к офина все пять. Ларив вспомнил вдруг, как тогда они 14 человек ещё утром узники смертного блока брели, спотыкаясь по грудам бумажных мешков вдоль разбитого шелона. И из мешков Разорванных и развязанных грудами вываливались тугие пачки радужных бумажек, расстилаясь под ногами в разноцветный ковёр: доллары, франки, марки, кроны, рубли, гульдены, фунты, снова доллары, доллары, доллары, всё это под ногами. Впре же железнодорожной грязи, в криозоте и дерьме и никто не нагибался и не поднимал. Шли. И шли. Топчас соломенными ботами тысячи лиц. Портреты людей, которые в своей жизни чего-то добились. Тысячи лиц. Как перед этим шли по фотографиям из какого-то архива, фас профиль 6х9. А ещё перед этим, по послезавтрошним, напечатанным в прог газетам, по сообщениям об упорном сопротивлении, которое наши доблестные части оказывают противнику стремящемуся развить наступление, и никто не нагибался. Я не подымал эти доллары, фунты и голдена, потому что этого дня для них не должно было быть. А потому не следовало мелочиться и поднимать что-то лежащее под ногами. Был страшно пасмурный день с моросью и мокрым снегом. Но почему-то все, с кем я разговаривал потом, вспоминали об этом дне как о солнечном и спорили со мной, когда я говорил, что день был пасмурный. А я просто страшно устал тогда. Охранники дрались плохо, но было их слишком много, и потому замечал морось и мокрый снег. Потом, когда не на что было купить еду, неделя меня не на что было купить еду ему снились эти радужные бумажки под ногами, и другим они снились. Об этом говорили со смехом, и никто не жалел, что в тот день не нагибался за ними. Просто они снились иногда, с голодаухи, и все. или вспоминались вот в таких ситуациях, когда тебя почёт тайком, то ли по дружбе, то ли из жалости, тем, что на эти бумажки можно получить открыто и всё. "Вой мне тут тип какой-то интересовался", сказал Рисетич. "У меня спрашивала его ну, Илона, ну, Илона-то его сразу послала. А я поговорил с ним немного, но так и не понял, что ему надо. Так что будьте осторожнее". Я и так осторожен, сказал Лари. Работа такая. И два патрона вчера появились. Сам я не слышал, но тоже что-то про вас говорили. Так вот это не наши. Никогда не имел дела с церковью, сказал Лари. А они этого могут и не знать, сказал Рисетич. А если серьёзно, вам имя Хименеса ни о чём не говорит? Эмилио Хименес. Нет, вроде нахмурился Лари. А что? Был такой фокусник, фокусник, гимнаст, жонглёр, стрелок, всё вместе. Ещё шпаги глотать умел. В позапрошлом году первая ярмарка послевоенная ещё ни черта нет, а шепито уже по центру. И вот они тоже стали так не интересоваться. Раз другой. Потом монахи католические откуда-то понавалили штук 10 не меньше. Всё против него агитировали, нечестивец, мол. И прямо на арене всё и произошло. "Ясно", сказала Лари. "Спасибо, Эд. Учту". "Пожалуйста", сказал Ричард так, что Лари даже смутился. Вошли и сели за столик и три гимнаста из цирка. Они всегда ходили втроём и никогда не здоровались с Лари. Он дважды здоровался первым, не получал ответа и тоже перестал их замечать. Остальные цирковые здоровались, но никогда не заговаривали. А девочки шешукались за его спиной. Клиентуру же я у них не отбиваю, думал иногда с раздражением Ларри. Я начинаю в десять, к двенадцати все заканчивается, и все эти горожане и фермеры, натяшив у меня свои низменные инстинкты, идут в их шипето, и там их превращают к святому высокому искусству. Спасибо это, повторил Ларри, ставя чашечку на стойку. Ристетич явно хотел что-то сказать, но бросил взгляд на троицу за столиками и промолчал. Вы ничего не знаете, ребята, подумал Ларри весело, проходя мимо них. Гимнасты пили серый суррогатный кофе. Мне осталось всего три раза: сейчас, потом вечером, потом завтра утром и все. Все, понимаете? Завтра после обеда я пошлю господина по Пандо полоса коту под хвост, и он пойдет. Ох, как он у меня пойдет! И тогда... Знаете, ребята, я ведь понятия им не имею, что будет тогда. Но что-то будет, верно? Но кому это я интересно понадобился? Если новый энтрепренёр пошлю его вслед за греком, пусть идёт. Не могу больше. Ярмарка уже пришла в движение. И пока Лари пробивался сквозь очереди и толпы, ему дважды отдавили ногу и раз хорошо заехали локтем под ребро. Кричали, ругались, покупали, продавали, хватали, расstalkивая народ пёрли, стиснув зубы от осатаневшей с похмелья патрули. До мордобоя дело не дошло ещё, но скоро должно было дойти. Лари терпеть не мог ярмарки. Зато господин Попандополос их обожал, впрочем, у него был сугубо коммерческий взгляд на жизнь. Атракцион располагался на самом краю рыночной площади. В здании, где раньше размещалась пожарная дружина и прихватывал примыкающий задний двор школы с гаражом и хозяйственными постройками, господин Папандопулос платил за аренду всего этого 500 динаров в неделю и сокрушался, что поторопился и не столговался на 400. Территория аттракциона была ограждена металлическими щитами, а на крыше пожарного депо оборудовали трибуны для зрителей. Самым дорогим из инвентаря был прозрачный щиток из полистойкого стекла. защищавший зрители на трибунах он обошёлся в 3000 динаров и господин Папандополо соплакивал каждую трещину возникшую на нём трещины всё же появлялись вывеску оформлял местный художник он изобразил бегущего человека в центре прицельной сетки надпись гласила единственный в мире стрелковый аттракцион лавери у кассы стояло в очереди человек 40 Лари поморщился и проскользнул боком в дверь. Их запрещали несчётное число раз, и каждый раз господин Папандополос возрождал аттракцион под новым названием. То это была королевская охота, то человек-мишень, то один против одиннадцати, потом дошло до 15. То побег, то ещё как-то. Чаще всего против аттракциона возражали оккупационные власти. по тем предлогам, что наличие огнестрельного оружия в одних руках в таком количестве, ну, и так далее, на что господин Папандопулос всегда находил убедительные контрдоводы, потому что отракцион хоть и закрывали, но без конфискации инвентаря. Иногда возражали местные власти по разным причинам. Теперь, кажется, дошло и до церкви. Ну-ну. Комната, где проводился инструктаж стрелков, была в секрете. Секрет — это такое специальное зеркало, через которое Ларри мог наблюдать за стрелками, сам оставаясь невидимым. Такое зеркало с односторонней прозрачностью обошлось недешево и господин Попандопулос поворчал по этому поводу в волю. Но было совершенно необходимо, и Ларри не мог понять, как раньше мог работать без него. Козак выдавая карабин из стрелкам изображал мужественную суровость, играл скулами и цитировал слова скупа и сухо. Потом стал отпускать патроны по три, по пять, ого, все 10. Плакатики насчёт осторожности при обращении с оружием висели везде. И среди них в разных контекстах было напоминание о том, что каждый патрон куплен за 50 динаров. Это был отличный ход. Все эти люди так ценили каждый выстрел. Так старательно целились, что Ларе не составляло ни малейших усилий принимать эти прицельные волны и реагировать как надо. Патроны наконец были розданы, и Козак стал закреплять на стрелках нагрудники с фотоэлементами, объясняя каждому, что если маэстро попадёт вот в эти стекляшки лучом из своего пистолета, то карабин становится на предохранитель, а деньги за неиспользованные патроны не возвращаются. Известие о невозврате денег все воспринимали с неудовольствием, ворчали, что тут явное жульничество. Ларе не слишком доверял световому пистолету. Магниевые патрончики иногда не вспыхивали, а исходили дымом. Поэтому он предпочитал выманивать выстрелы, и самому спокойнее, и клиентам полное удовольствие. Ларев вглядывался в лица тех, кто был по другую сторону зеркала. Тех, кто занимал её деньги, покупал сейчас право безнаказанно убить его. И не говорите мне, что это я во всём виноват, что я провоцирую их и развиваю в них дурные наклонности, чёрта с два, я только выявляю их. И уж ваше дело, как относиться к людям, платящим большие деньги за возможность убить человека, как за большое удовольствие. Билет в Шепито стоит вдвое дешевле, чем у нас на трибуну даже. Столько, сколько одна десятая патрона, маленький кусочек свинца, годный разве что на грузило для удочки, или несколько порошинок, или пустая гильза или капсуля. Всё по отдельности совершенно нестрашно, а вот вот эти двое, видимо, друзья. Бургеры старого образца, любители пива, а это фермеры сбились в кучку. Фермеры всегда в городе сбиваются в кучку. Парнишка лет 19, спина кривая, в армию б не взяли, глаза неприятные. Кашкадаф. А это, наверное, бывший унтер. Сохранились остатки выправки, несмотря на брюхо. Ещё фермер. Почему-то отдельно от тех. А вот это счетовод-бухгалтер. Волнуются ладони, потные, глазки блестят. Вон тот, тот и тот явно рыночные перекупщики, повадки новаришские. Австралийский солдатик не настрелялся что ли по скуде? Интересно, чем заплатил. А вот этот что-то странное, спортсмен, циркач. Ладно, ребята, подумал Лари, вы тут ещё полчасика поваритесь внутри себя, пока там Козак продаёт билеты на трибуны. Это мы специально придумали, чтобы вы подзавели немного, тогда я вас лучше чувствую. Ну, а я пошёл. Далёу отдыхал, у него была маленькая комнатка под самой каланчой. Лари сам выбрал её, хотя сюда и надо было подниматься по узкой винтовой лестнице. И козак, приходя его массировать, каждый раз ворчал, что угробит в конец колено. Окно выходило на то, что каждый именовал по-своему: господин Попандопулос с полигоном, козак с стрельбищем Лари просто дистанции. Гараж. Красные ворота гаража. Туда старт. Площадка перед гаражом. Три грузовика, изхлестаные пулями. Траншея, проволочное заграждение, горки гравия и песка, низенькая кирпичная стенка, штабель шпал, несколько цементных труб в пятнадцать дюймов. Это все на подходах к зданию. Остальное внутри, в коридорах и на лестницах. Финиш на площадке колончей как раз над его головой. Еще минут двадцать и надо идти на исходную. Он посидел, откинувшись в кресле. Удивительное кресло, не сказать, что мягкое, слишком мягкое. В нем не тонешь, а таешь. Даже не выразить словами, как приятно. Минуты шли не быстро и не медленно, нормальным деловым шагом. Пришло время вставать, и он встал, проверил световой пистолет, перезарядил его, прощупав пальцами все двадцать пять патрончиков, как их угадаешь, которые тухлые. Все на удачу. Спустился по винтовой лестнице, прошел по коридорам темным и прохладным, по обычной лестнице к входу выщербленные цементные ступени, пересек двор и вошел в гараж. Здесь не выветрился еще запах бензина и масла, честный запах хорошего мужского дела. И на него в которые раз накатило: войти, сказать, надоело раздать деньги и... уйти ко всем чертям в шофёры, официанты, в матросы. Умом он знал, что не сделает этого. Более того, он знал, когда и от чего такое накатывало. Но от знания тоска неправоты не правоты не становилась менее острой. Через щель он наблюдал, как козак ставит стрелков на номера. Пятеро были внизу в портере, в специально для них сооружённых укрытиях. прикрывающих не с переди от сзади от случайной пули. Остальные десятеро были в окнах первого и второго этажей, и они же должны были держать коридоры и лестницы после того, как он прорвется в здании. На часах было без трех десять. Ларри снял часы с руки, повесил на гвоздик. Он ощущал уже внимание тех пятнадцати. Волны внимания метались от одних ворот к другим. Ворот было пять, и никто ещё, включая самого Лари, не знал, с каких он покажется. Он отошёл к противоположной стене гаража, прикрыл глаза, прислушался. Внимание было направлено примерно поровну на все ворота. Он подошёл ко вторым слева, чуть-чуть приоткрыл калитку в сплеск. Свистка ещё не было. Он вернулся на своё место. Теперь все смотрели на те ворота, калитка которых шевельнулась. Изредка кто-то поглядывал на соседнее ещё кто-то самый хитрый на крайнее справа 10 часов. Ларис слышал, как козак подносит гуман свисток. Свисток. Гловина внимания горячего, потного, похотливого внимания на ту калитку. Даже самый хитрый отвлёкся. Почти не торопясь, Лари вышел из второй справа, дошёл до траншей и спрыгнул в неё. Трепули с запозданием ударили в стену гаража. Он прошел всю дистанцию, как проходил ее обычно, минут за пятьдесят. Бывали случаи, когда это удавалось ему быстрее, за полчаса. Бывало редко, когда все удовольствие затягивалось часа на два. Наверное, раньше он уставал больше, расходовал больше сил. Теперь на его стороне были наработанность и опыт, но сказывался общий фон усталости, общее утомление. На грани срыва, подумал вдруг Ларри. Я на грани срыва. Еще немного и этот пацан влепил бы мне в спину. Плохо, стал чувствовать спиной, так уже было. Ладно, осталось два раза, будем аккуратнее. Он сидел в своем любимом кресле один. Козак размял его и ушел, оставив большую бутыллю лимонада. Что-то. мешал Ларе читать, что сейчас всё обошлось. Где-то сидело неясное заноза и Лара никак не мог её нащупать. Проклятье, что-то было не так, совершенно точно что не так, но что именно? Чёрт, возьми, или просто мерещится с усталости? Мерещится? Хорошо бы. Хорошо бы. Что? Хорошо. И вообще, два раза всего осталось два раза. Два раза, ура, ура, ура! Прекратное ура в честь господина Ловерия. Он не заметил, как заснул. Такое случалось, он засыпал, как проваливался под лёд мгновенно и проснулся, хватая ртом воздух. Что-то приснилось, наверное. Но сны ни когда не задерживались в памяти и ускользали, выскользывали, оставляя после себя ощущение вот этой гадкой слизи, которая позволяла им так легко выскользнуть из памяти. И к лучшему, ото опять приснится большой аттракцион. Это был удивительно подробный сон, запомнившийся со множеством подробностей и деталей. Большой аттракцион, сотни стволов, направленные на меня, все ждут свистка, алчно сопят в ожидании свистка. Свисток. А я стою неподвижно и жду. Я знаю твердо, что не буду бегать и уклоняться от пуль. А буду ждать вот так вот, стоя совершенно неподвижно. И почему-то никто не стреляет. Потом они все же начали стрелять, если он кончился, потому что в этом сне Ларри убили. А какие сны может видеть убитый? Но они очень долго не могли начать стрелять. Хотя он кричал им всё, что о них думает, и оскорблял их и смеялся над ними, а они всё не стреляли и не стреляли, ждали чего-то или не решались. Каждый из них не решался выстрелить первым. Ларри позвал козок из-за двери. Да, сказал Ларри. Тут к тебе человек. Он говорит, что знает тебя давно, его зовут Кинтана. Кинтана! Не поверил Ларри. Боже мой, зови! Сейчас, сказал Козак. Его башмаки за грохотали вниз по лестнице. Кинтана. Кинтана, думал Ларри, напрягаясь, что же тебе понадобилось, Кинтана, а? Он встал и оперся о подоконник. Поднявшийся ветерок гонял пылевые смерчики по двору гаража. Что же ты хочешь ещё от меня? И в то же время я чертовски рад, Кинтана, что ты жив и что ты нашёл меня даже в этом захолустье. Хотя скажу тебе сразу, пользы он тебе от этого никакой не будет. Ты бы удивился, наверное, узнав, что я радуюсь тебе. Ты бы этого не понял, Кинтана. Ты у нас человек без сентиментов, а жаль. Торопливые легкие шаги за дверью, и Ник Кентана влетел в комнату. Был он весь тонкий и легкий в светлом костюме, в противосолнечных очках, шляпа болталась за спиной, морда была свежая и загорелая, почти без следов того ожога, только перчатки на руках. Даже не столько потому, что не следует оставлять, где попало, отпечатки, сколько потому, что Ник терпеть не мог свои обезображенные руки. Они обнялись. От Ника пахло отличной парфюмерией, от Ларика, как обычно, мужским одеколоном Палунро с запахом крепкого матросского похлёта, табака и селёдки. Так они шутили тогда, когда было время шутить, и когда было настроение шутить. Сейчас такого настроения не было. И объятия эти были чисто церемониальным актом, данью старой, бывшей дружбе. по которой прошла в позапрошлом году трещина. Когда Лари отказался помогать Нику в очередной его затее, они вдруг стал давить на него совершенно непорядочным способом. Тогда Лари сказал последний раз. И два года Кинтана о себе не напоминал. Лишь стороной доходила о нём кое-какая информация. Ах, чёрт, сказал Ник. Немного же тебя осталось. Плохо выгляжу, усмехнулся Лари. Не то слово, сказал Ник. Ты что, на диете?" именно сказал Лари. "А ты хорошо сказал, на диете. Ты молодец, Ник, ты умеешь хорошо сказать. Что-нибудь случилось?" нахмурился Ник. "Что со мной может случиться?" засмеялся Лари. "Просто 200 выступлений меньше, чем за полгода. От меня осталась лишь хорошо продублённая шкура да немного костей с сухожилий". "200?" не поверил Ник. Ты сказал двести, двести, двести, точнее сто девяносто восемь. Завтра последние. Понятно, жаль. Чего именно? Что от тебя осталась кожа до кости. Хотел что-то предложить? Это вода? Ник показал на бутылку. Вода, сказал Ларри. Ник налил себе полный стакан и жадно выпил, потом налил еще один и тоже выпил, но медленнее, поглотку. Здорово, сказал он. Что это у тебя за парень там внизу? Козак? Так, просто хороший парень. А это у него откуда? Ник провёл пальцем по щеке. Шрам с войны. Солдат, значит. Солдат. Понятно. А где этот твой грек? Он знает, что я не слишком его люблю. Иногда неделями на глаза не попадается. Ты хорошо устроился, проворчал Ник. Сколько у тебя выйдет чистыми за все это? Гроши, двадцать восемь тысяч. Ну и купил он тебя, да. Не отказался бы тогда и имел бы сейчас минимум полмиллиона. Плюс нелегальное положение. Ерунда. Пока оккупация никакого нелегального, такая не разбериха во всех этих делах. Если бы кто знал. Слушай, а ведь на будущий год собираются проводить выборы. Врешь, недоверчиво сказал Ларри. Да нет, не в русь, сказал Ник. Так примерно в апреле-мае. Ну что же, медленно сказал Лари. Тебе и карты в руки. Выборы надо сорвать, сказал Ник. Что? Зачем? Надо убить Дангова и Ордуя, если удастся. Да что вы там все с ума посходили? Зачем сорвать? Вы что? А ты что? Ты что, не понимаешь, что выборы в условиях оккупации фикция, что к власти придут те, кого назначит Данков? Христианские демократы, к примеру, Лестинг в канцлеры, Ярошевский в президенты. Народ контужен войной, народ ещё не оправился от этой контузии, ему хотят пользуясь моментом навязать плутократов и соглашателей. Сменить вывеску, чтобы оставить всё как есть. Не выйдет. Сейчас самое время начинать раскачивать народ, расшевеливать, подымать. Если оккупанты начнут закручивать гайки, если скинут на конец маску миротворцев и покажут истинное свое лицо, о, -о, -о вот тут-то начнется. Они еще не знают, что такое городская партизанская война. Ты определенно сумасшедший, Ник. Вы все там сумасшедшие. Ну зачем вам еще одна война? Потому что только так можно построить по-настоящему справедливое общество. Эти сволочи делают вид, что пекутся о благе народа, а на самом деле они отгородились от нас живой стеной простыми людьми. Они держат их в заложниками весь народ, понимаешь, всех людей. Они думают, что если они держат их в заложниках, то могут диктовать нам условия. Нет, господа, мы тоже умеем считать. И мы понимаем, что пусть лучше сейчас погибнет тысяча человек, чем потом 70 миллионов потеряют возможность жить в подлинно свободном и справедливом обществе. Мы запачкаемся в крови, но зато дети наши будут свободными и счастливыми людьми. Не цель это, а, Лари? Что ты на меня так смотришь? Поразительно, сказала Лари. Если помнишь, эта имперская шваль в своё время твердила примерно так: Вся наша внешняя экспансия оправдана тем, что дети наши будут свободны. А потому не принесли ли нам кое-какие жертвы на алтарь победы? Ты возмутился, Ник. Ты ты ещё смеешь сравнивать нас и их? Нас и тех прохвостов? Извини, сказал Ларри. Действительно, как у тебя язык повернулся? Я же извинился. Извинился, извинился. За такие слова знаешь, что следует делать? Буд вызвать на дуэль. Турак. Ну-ну. Нет, действительно, взять и так сказать. Давай ближе к делу, сказал Лари. Ближе к деликатному твоему делу. Ты хочешь, чтобы я произвёл покушение на Данкова? Ник снял свои тёмные очки, посмотрел Лари в глаза. Глаза самого Ника были красные и смертельно усталые. Под глазами набрякли мешки. Без очков Ник постарел сразу лет на 10, да, сказал он. Нет, сказал Лари. И это моё последнее решение. Ты не принимаешь в расчёт вот чего. Решение об устранении танков о принято и будет реализовано. независимо от воли отдельных лиц медленно сказал Ник реализовать его придётся шестнадцатилетним пацанам которых сейчас натаскивают в наших лагерях военно-спортивные лагеря для молодёжи и подростков с полного одобрения оккупационной администрации и лично маршала Данкова Ник усмеялся не громко и не весело Вот так обстоят дела, поэтому я обращаюсь к тебе, чтобы сохранить жизни этим пацанам, 20 или 30 или 50. Будет штурм, чтобы послышнее, чтобы резонанс посильнее, чтобы реакция пожёстче. Нет, сказал Ларри. Ты всё-таки подумай, сказал Ник. Я подумаю, сказал Ларри. И ты тоже подумай, вот о чём. папку из архива Сириуса, ты помнишь? Так это всё-таки ты её спёр. Всё-таки я. И куда же ты её дел? Тебе адрес дать? Извини. Какое приложение к этой папке? Ты тоже понимаешь. Бул если я Лари Херберт, в скобках Лари Лавьери, дам дуба при неясных обстоятельствах, ну и так далее. Так вот, если вы устроите это идиотское покушение, нет, не так. Если вы сорвете выборы, я дам папке ход. Понял? Так. Ник по барабанил пальцами по подлокотнику. И что же теперь? Ты хочешь, чтобы я сообщил об этом нашим? Ну да. Просто вы ведь должны знать, с какими неожиданностями можете столкнуться в этой вашей драке за власть. А ты хитрее, чем я думал, сказал Ник и неожиданно улыбнулся широко и весело. Ох, и хитрее. И иногда приходится принимать совершенно неожиданные меры, сказала Лари. Да, согласился Ник. Иногда приходится, ничего не поделаешь. Где ты остановился, спросил Лари. Нигде, сказал Ник. Я сам тебя найду. Завтра вечером, нормально. Нормально, сказала Лари. Завтра вечером. Ник ушёл, тяжело ступая, всю лёгкость свою он оставил здесь, растерял, распылил и израсходовал. Лари проводил его до двери, и посмотрел, как он спускается, сутулившийся и постаревший, потом вернулся к окну. Потемнело. Небо заволакло, пробрасывал дождик. Проклятая политикана, подумал он в отчаянии. Они ведь, они Он не знал, что именно они. В голове всё мешалось, думать он не мог, мог только чувствовать. Как подступает к горлу некий крик. Как это бывает от настоящего бессилия. Не сделать ничего, понял он. Проклятая страна. Проклятое время в проклятой стране. Иник. Что это с тобой, а? Ник. Не похоже ты на себя, Ник Кинтана. Время ли тебя укатало, или горки оказались чересчур крутые? Не держишь удар. Ну, не сколько не держишь. Или не хочешь держать? Эх, Ник, Ник. Оказалась погроб жизнь. Ты меня из болота, я тебя из смертного блока. Такой цемент, казалось, и вот подишь ты. Казалось, а оказалось. Впрочем, всё может объясняться просто. Ник получил задание склонить некоего Ларилова в Ерикс к совершению террористического акта, имеющего важное политическое значение. На случай отказа Лавири от совершения акта Ник должен ликвидировать указанного выше субъекта. Вопросы есть? Нет. Выполняете? Похоже. Очень похоже. А тут понимаешь папка из архива Сириуса. Это вам не ваши динамитные бомбочки от наномегатонны мерить надо. Это конец многих так лихо начинающихся карьер. Да что там карьер! Оккупационные власти очень интересуются деятельностью Сириуса. Да. Есть там вещи пахнущие хорошо намыленной верёвкой. Если бы эта папка существовала на самом деле. Ну что же. Пока там Ник связывается со своим руководством, пока те обсасывают ситуацию, пока вырабатывают новую тактику, ладно. Мы тоже пока не будем суетиться. Блефовать надо с серьёзным лицом. А теперь танцы, как говаривал бывало тот же Ник, притаскивая на наш немостров посреди болота пару караваев хлеба или конскую ляшку. Я уже более или менее передвигался, болтаясь между костылей. Ноги отходили медленно, и он выхаживал меня как родного, иногда он пропадал под три-по пять дней, но всегда возвращался. А теперь танцы! И я танцевал на этих костылях вокруг его рюкзака. И так было до осени, пока я однажды не отбросил костыли и не выдал такую румбу. Козак кухарил по военнополевому, и из мирного времени перенял лишь специи и зелень. Поэтому на первое был салат: свежая капуста, помидоры, крест-салат, латук, петрушка. Всё порубленное и политое дешёвым маслом. А на второе, исходящее незнакомыми ароматами месиво из картошки, лука и мяса. Потом вскипетели чай, поделив оставшуюся заварку на две части: на сейчас и ещё на вечер. Пить чай козаков приучили в лагере военнопленных, где он пробыл полтора года после капитуляции, и откуда принёс много экзотических навыков. Например, бриться черенком ложки. Он утверждал, что ж золингеновское лезвие не сравнится с такой самоточкой. За чаем их и застал маленький американец. Господа, сказал он, снимая шляпу, позвольте представиться. Рой Ингл, бакалавр искусств, представитель Mark Grum Adventures Travel. Вы позволите? Он присел на свободную табуретку, протянул Ларри визитную карточку. Протянул козуку в открытый портсигар, поднял зажигалку. Все это в хорошем темпе. Закурил сам, выпустил дым и, выждав ровно две секунды после того, как Кларри поднял глаза от карточки, сказал: «Я имею поручение от руководства компании предложить вам ингажмент. Я восхищен вашими выступлениями, и это восхищение разделяет многие в руководстве компании. Макдруменс Адвенчур Трэвел предлагает вам турне по Соединенным Штатам и Канаде. Я имею полномочия». Обговорить с вами насчёт условий выступлений. Дайме также право предложить вам 200 долларов за одно выступление, а также секретное предписание, позволяющее в случае вашего отказа поднимать ставку до 250 долларов. Но мистер Громан шипнул мне, что если вы не согласитесь на 250, давать 300. Я думаю, что с меня не сдерут кожу на барабан, если я телеграфирую, что мы торговались на 320 долларов за одно выступление. Так, Мы штурговались. Ларри Ашарашины, конечно, таким оборотом дела и таким натиском тупо рассматривал американца. Маленький, аккуратный, в голубовато-серой тройке, лицо скуластое, смогловатое, волосы короткие лежат свободно, никаких вам бриолинов, сидит каналя как дома, нога на ногу, шляпа на коленке, курит, разглядывает его Ларри. Понимает, что сразил на повал. Ларри перевёл дух, посмотрел на козОка. Если у меня такой же вид, как у Карыла, подумал он, то этот парень должен иметь отличные тормоза. Глазом не моргнул. Хм, -м -м", начал Ларри. Простите, господин Рай Ингел, сказал американец. Давайте просто Рай. Господин Ингел, я не был подготовлен к такому разговору, поэтому прошу простить мою растерянность. Какого диабла я все время извиняюсь. Но все это в высшей степени неожиданно для меня, поэтому вы знаете, конечно, что у нас есть определенные ограничения и правила. Конечно, сказал американец. На вашем утреннем представлении присутствовал наш человек. Ах, вот как, сказал Ларри. То есть вы знаете кое-что изнутри. Разумеется, сказал американец. Более того, мы обратили внимание. что поле вашего тракционар эргономически спланировано далеко не идеально. Впрочем, этот вопрос вы сможете обсудить с инженером компании. Сейчас меня интересует один вопрос, да или нет. Знаете, я не предполагал в скором времени возобновлять выступления, сказала Ари. У меня была очень напряжённая серия, я страшно устала и вот осталось два раза. Он вдруг неожиданно для себя улыбнулся. Если начать выступление с 1 сентября, вы успеете отдохнуть, спросил американец. Не знаю, сказал Ларри. Я просто никогда в жизни ещё так не уставал. У компании есть свой пансионат на Палм-Айленд, это атлантическое побережье, отличные пляжи. Мы готовы обеспечить вам самый полноценный отдых, мистер Лавьерри. Что вы мчтите? Не в счёт будущих выступлений, за счёт компании. У вас случайно не филантропическое общество? просил Ларри. Американец вежливо улыбнулся. Я предлагаю вам такой режим выступлений: по два выступления в день, два дня подряд, потом два дня отдыха. Право брать неймалт, если чувствуете усталость. Два, три, четыре раза за серию. Обсудим позже. И большой перерыв в середине серии, скажем, на месяц. Надо же вам посмотреть страну, которую вы намерены покорить. Компания не разорится на таком режиме выступлений. Вы представить себе не можете, мистер Лавиари, сказал американец, сколько мы на вас зарабатываем. Кстати, вас будут осаждать рекламные компании. Запрашивайте в действии работу против того, что вам будут предлагать. Не церемониться с ними. Да и видите, Лис сказал Ларри, нас двое. Американец взглянул на Козика. Нет проблем, сказал он. Вы же платите ему из своего кармана. Вот и продолжайте. Потрясно, сказала Лари. Карен, как тебе? Вполне приемлемо, сказал Козок. К завтрашнему утру я подготовлю проект контракта, сказал американец. Мы его обсудим за чашечкой кофе. Что в 10:00 вас устроит? В 10:00 у меня выступление, сказала Лари. Вы забыли? Зачем вам это? спросил американец удивлённо. У меня контракт, сказала Лари. Сколько вам придется заплатить за срое в представление? – спросил американец. Двойной сбор, – сказал Ларри. Свало что это тваш в Апандаполис? – сказал американец. Это значит за два выступления 18 тысяч динаров, ладно? Он достал из кармана чековую книжку, стал писать. Округлим до двадцати. 760 долларов. Я вас выкупаю, – сказал он Ларри и подмигнул. Разбогатеете, отдадите. Держите, вот, прочим нет, я сам отдам, сам переговорю. Он засунул чек обратно в книжку, книжку положил в карман, сделал брызжущее движение пальцами, поправил галстук, и вот он уже на ногах и надевает шляпу. Итак, на сегодня с вами я прощаюсь. Надеюсь, что не разочаровал вас. До завтра. И скрылся. Наступило молчание. Ларин сидел, тупо уставившись на стакан и бесцельно помешивая ложечкой чай. Чаиньки то собирались в центре стакана, то разлетались по всему дну, и он никак не мог понять, почему это так. Козок молча прихлёбывал. Потом он налил себе ещё, хотел положить сахар, обнаружил, что сахара больше нет. Сходил куда-то и принёс новую пачку. от добра добра не ищут, сказал он. Да, сказала Ларя, надо же с волочизмом какой. Только-только решил отдохнуть. Знаешь, Карл, если честно, я хотел совсем завязать с этим делом. Фиг бы у тебя получилось, сказал Козок. Ты же больше ничего так хорошо не умеешь, заскучал бы. Не знаю, сказала Ларя. Ладно, сказал Козок. Отдохнёшь, развеешься. Отличные пляжи, сказала Ларя. Загорим с тобой как негры, найдём себе покреёлочки. Ты любишь креолок? Никогда не видел, сказал Козок. Я тоже. Вообще, мне кажется, сказал Козак, от таких предложений не отказываются. Да я вроде и не отказываюсь, неуверенно сказала Ларя. Только мне на вечер билеты продавать. Не знаю, сказала Ларя. Наверное, не надо. Попандопулос злобно из досады сказал Козак: "Ему-то что сказал Ларион, своё получает? Ты не знаешь, сказал Козак. Он на тебя пари заключает, что в тебя не попадут. А теперь все эти его пари и Козак сделал жест, наглядно обрисовывающий плачевную судьбу Пари господина Попандопулоса. Так ему и надо, сказал Лари, скотина лохматая. Не устроил бы он тебе какую-нибудь гадость, сказал козак. Плевать, сказала Лари. Ты здесь будешь, пойду поброжу. Так значит, не продавать, спросил ещё раз козак. Продавай пока, неожиданно для себя сказала Лари. Потом, если что, вернём деньги. Всё это надо как следует обдумать, говорил когда-то Ник, подвергнут интеллектуальному процеживанию. А полноценное интеллектуальное просеивание получалось у Ларри только при бесцельных блужданиях под открытым небом. Странный день сегодня. Дела не в совпадениях даже, что и Ник, и американец, и каждый с невероятными предложениями. Это как раз бывает, закон парных случаев, но то ли чего-то не хватает во всём этом, то ли какой-то пережимы. Что-то тут не так. Он вернулся в отель Купил у партии талончики на ж/д переговоры и заказал разговоры из номера с одним своим приятелем в столице. Приятеля оказался на месте, и Ларри попросил его навести справки об американской компании Mark Groomans Adventure Travel. Через полчаса приятель позвонил ему и сказал, что такая компания существует, имеет солидные обороты и занимается шоу-туризмом, то есть путешествиями по местам увеселений, на карриды, радео. Авто и мото гонки, бурлеск и прочее, прочее. Здесь не представитель компании по имени Ройнгл находится сейчас в деловой поездке где-то на востоке страны. Спасибо, Стэрина, сказал Лари и положил трубку. Телефон тут же зазвонил снова. Это был американец. "Мистер Лавьерри", сказал он, "вопрос ваших оставшихся выступлений о хрушан полностью". И тут он отчетливо хихикнул. Велари представил себе, как именно проходил процесс решения. Жу вас сегодня на ужин с вашим компаньяном, если желаете. Гарантирую очень хороший коньяк, очень хороший. Как предпочитаете ужинать с дамами или без? Всё равно, сказал Лари. Так не бывает, не согласился американец. Я хотел сказать, что оба варианта равно приемлемы, усмехнулся Лари. Вот отлично, сказал американец. Я за вами заеду часов в 5. Куда? К тракциону, сказал, подумав Лари. Хорошо. В 5 в тракцион. Американец положил трубку первым, и Ларя услышал это треклятое пам-па-па-пам. И уши, что казалось беспокойство, пошевелилось вновь. А пошло оно всё к чёрту, подумал Ларя с накатившей ненавистью, уставившись почему-то на телефон. Наверное, от телефона он и ждал новых пакостей. А пошли вы все к чёрту, и ты ник, и твои хозяева. Завтра, мол, вечером. Завтра вечером меня здесь собака не унюхает. И даже может быть сегодня вечером. Уеду, и там вы меня не достанете. А достанете? Ну что же делать, ребята? Пнять на себя. Его опять потянуло на улицу. Тучи ушли, светило солнце и дул ровный прохладный ветер, обещая, что и завтра будет вот так же солнечно и холодно. Было без 24. Ярмарка продолжала кипеть, и Ларя, обогнув отель, пошёл в направлении прямо противоположном. туда, где тихо и никого нет. Улочка, выбранная им, извивалась, спускаясь к реке, но переходить мост Лари не стал, а сел на бордюрный камень и стал смотреть на дома, деревья и людей. Дома на обоих берегах были маленькие, крытые черепицей или железом, одноэтажные и редко двухэтажные. Ничего более высокого Лари не видел, если не считать красного кирпичного здания школы и кирхи вдали. Деревья, распустившиеся не так давно, стояли как в нежном зелёном тумане, а по дворам доцветали яблони. Со стороны ярмарки люди шли понемногу, в сторону ярмарки не шёл никто. Потом Ларри заметил старика. Старик шёл с того берега по мосту, потом стал подиматься по улице вверх. Около Ларри он остановился. Красивый, породистый старик с коротким седым ёжиком Стростью, на которой он опирался, кажется, не для поддержания себя в положении прямо стояния, а выполняя некий ритуал попрания праха земного. Всё сидите, спросил он Лари. Сижу, сказал Лари, ничуть не удивлённый таким вопросом. Без работы, видимо, так сказал Лари. Что значит видимо? Наобещали. Ясно, машину водите? Да. Грузовик с прицепом. Да. До войны кем были? Гимназистом. А на войне морская пехота, потом штрафбат. Вы мне подходите, сказал старик. Вот вам моя карточка, позвоните утром. Он протянул Ларю кусочек газеты. Это была позавчерашняя местная газета, и по иронии ситуации как раз на этом оторванном клочке были слова: "Единственный в мире стрел и чуть ниже". Спешите, спешите, спе. Штравбаты – это единственное, в чем еще осталось хоть немного истинного гиперборейского духа, – сказал старик. На этой войне наш народ испустил свой гиперборейский дух, но последним его испустили штравбаты. Это точно, – сказал Ларри. Он помнил, как к концу войны штравбаты сгоняли кого попало и за что угодно – за отросшие волосы. за всшей, за татуировку, за анекдоты, за там Ларией познакомился с Ником. Потом они вместе дезертировали накануне заведомо безнадёжного наступления. Меня вышвырнули из армии, сказал старик. Пока шла война, я был им нужен, а как война закончилась, меня вышвырнули. Я им не нужен в мирное время. Я им не нужен в мирное время, сказал Лари. Я и себе-то не нужен в мирное время. Страшно обидно, получается. Уникальный талант а в мирное время не нужен. А если нужен, то на всякие гадости. Следовательно, война это тоже гадость, но какая-то общепринятая. "Да", сказал старик. "Учтите, когда войны нет, пропадает надобность в военной доблести, и все мужчины превращаются в хлюпиков, и женщины рожают от них ещё больше хлюпиков". Безвон человечество ворождается. Поэтому победители всегда насилуют женщин побеждённого народа, чтобы улучшить породу. Природа мудра, и природа не позволит нам перестать воевать. Не слушайте вы его, сказала Лара, какая-то подошедшая женщина. Он сумасшедший. Пойдёмте домой, генерал. Эмма опять потеряет вас. Значит, договорились, сказал старик. Завтра вызвоните мне Такие люди нужны нации, конечно, сказал Ларри. Старик ушел, ведомый под локоть дамой. Ларри сидел и смотрел им вслед. Какая жалость, подумал он. А то действительно бы шофером на дальние рейсы день и ночь за рулем, дорога на встречу, люди, машины, козак рядом, это обязательно, чтобы козак был рядом. Эта картина прокрутилась перед глазами так ярко, что он даже почувствовал запах горячего мотора и дорожной пыли и услышал шлепки разбивающегося стекла соранчи. Надо было двигаться к аттракциону. Было уже без пятнадцати пять. Когда Ларри обогнул отель и вышел на рыночную площадь, он понял, что что-то случилось. Народ толпился неподалеку от аттракциона, и там же стояли две полицейские машины. Ларри подошел поближе. Несколько полицейских разгоняли толпу, кричали: «Расходитесь, расходитесь, господа, не мешайте расследованию». Им удалось освободить от людей круг метров двадцать в диаметре. Восредине круга лежал на земле человек, и хотя он лежал лицом вниз, Ларри сразу понял, это был Ник. Рядом с ним стояли полицейский офицер, жандармский офицер и двое из оккупационной администрации. Полицейского офицера Лари знал. Он протиснулся к нему, сказал, что, кажется, знал погибшего и просит разрешить провести опознание. Офицер пристально посмотрел на Лари и разрешил. Лари подошёл к трупу, наклонился, потрогал голову. Это, конечно, и был именно Ник. Ник убит выстрелом в спину и затылок. Пуля прошла через глазницу и вместо глаза пузырем выпирал черно-боровой сгусток. Слушаю вас, сказал полицейский офицер. Это Николас Алланкентан, рождение 1926 года. Место постоянного жительства и рода занятий не знаю. Видел его сегодня, три часа тому назад. Откуда вы его знаете? спросил офицер. Были вместе на фронте. Потом мы редко встречались. Если не считать сегодняшнего дня, то последний раз года 2 назад. А что было сегодня? Да ничего не было. Он пришёл ко мне после выступления, хотел о чём-то поговорить, но я был выжат как лимон. Он побыл немного со мной и ушёл. Немного, кажется, обиделся, но я ничего не мог ни говорить толком, ничего. Но о чём-то он говорил? Нет. Он понял, что я гибон гибоном, ну и он хотел зайти завтра вечером. зайти откуда? Он не сказал, где остановился. Какие у вас были с ним отношения? Приятельские, не слишком тесные, но хорошие. А что вы думаете, он шёл к вам снова? А он шёл ко мне? Уверен в этом. Он вышел из отеля и очень быстро, почти бегом направился сюда. И какой-то мотоциклист подъехал к нему сзади и выстрелил. Так почему он шёл к вам? Не знаю. Он не собирался сегодня. Мотоциклиста поймали? Где там? Чем он, по-вашему, занимался? 2 года назад он начинал заниматься журналистикой. А что он делает сейчас делал, извините? Новая мода журналистов убивать. Хорошо хоть не полицейских. Убивать полицейских это мода будущего сезона, сказал Лари. Не надо так шутить, сказал офицер. Я не шучу, сказал Лари. Я Прогнозирую. Вы серьезно? Боюсь, что да. А где вы были сами с четырех до половины пятого? Гулял, сказал Ларри. На лебе у меня есть. Я вас не подозреваю. Спасибо. Офицер посмотрел на Ларри и еле заметно усмехнулся. Вы оказали помощь следствию, сказал он. Благодарю вас. Нам надо занести показания в протокол. Не пройдёте ли со мной в машину? Пойдёмте лучше в помещение, сказал Лари. Там удобнее. Они составили протокол опознания. Лари подписался, и офицер ушёл, ещё раз поблагодарив его за помощь следствию. Ты видел, как это было, спросил Лари Козоко, когда они остались одни. Нет, сказал Козок. Я на стрельбище нашим порядок наводил. Американцы не появлялся. А чего ему тут делать? Хотел за нами заехать, приглашал на коньяк, не было еще. Я наверх пойду, сказал Ларри, если он приедет, зови. В своей комнате Ларри растворил окно и сел на подоконник, обхватив руками колени. Смерть Ника не произвела на него особого впечатления, она каким-то образом вписывалась в структуру момента и потому не казалась собственно смертью и не вызывала особых эмоций. Так. отстранённая жалость к Нику, как проигравшему игроку. А ведь он искал меня, он нёс сусломя голову, чтобы меня предупредить о чём-то, подумал Ларри. Подумал больше для того, чтобы растормошить в себе чувства, потому что специально думать об этом было не обязательно, это и так было ясно. Как ясно было и то, что бежал Ник не за тем, чтобы уберечь меня, а потому что у него у самого вдруг что-то сорвалось. Ларри поискал в карманах и выложил рядом с собой на подоконник две визитные карточки: американца и сумасшедшего старика. У меня алиби ни к селу ни к городу, подумал он, и тут же возникла откуда-то известная фраза: было бы алиби, а трупы найдутся. Так, трупы. Трупы, кажется, действительно найдутся. Предположим. что я понадобился хозяевам Ника. Ник знает меня, знает, что давить на меня бесполезно и пытается втолкнуть им это. Они понимают, но делают вид, что не понимают, и посылают Ника именно за тем, чтобы он давил. Ник настраивает меня на соответствующий лад, а потом они посылают ещё одного, который имеет целью сделать так, чтобы меня не было сегодня после 5:00 в обычном месте. Всё понятно? Сегодня произойдет на покушение на кого-то из чинов оккупационной администрации или на какого-нибудь заезжего генерала. В моем стиле и составлением на месте преступления моей визитной карточки. И все. Я в их руках. Теперь они могут получить от меня сполна все то, что им нужно. А Ник? Он что, взбунтовался? Или ему пришла с ней по душе роль настройщика? Ну да, может быть, у Ника на меня свои планы, у его хозяев свои. Или не у хозяев, а у соперничающей группировки догадался Ларри. Всё становится на места. Это не существенно, кто именно чуть-чуть не уловил меня, какие именно ловцы человеков. Ему вспомнилось утреннее предупреждение рисетеча о каких-то неизвестных патрохах, и мелькнуло на миг, что он Ларри понадобился в известных целях церковникам. Клирикальные террористы, подумал Ларри, Военизированная организация Непорочное зачатие хорошо звучит. Несущественно. Пусть это американская разведка или имперская недоразгромленная и по слухам продолжающая свою деятельность, или террористы, или ещё кто-то главный, я чуть было не превратился в чисто инструмент, в оружие. Но Ник, не желающий отдавать меня в чужие руки, Не желающий, вернее, выпускать меня из своих рук, побежал, чтобы меня предупредить, и предупредил. Спасибо, Ник. Ты выручил меня. Еще раз. Но механизм превращения в меня в инструмент запущен и кто-то где-то проверяет пистолет. Поздно и бессмысленно пытаться предупредить. Кто-то где-то кого-то может убить. Кто где кого не знаю, но знаю, что часов семь вечера. Но почему вы не думаете никогда о том, что человека невозможно рассчитать до конца? Человек тоже не может рассчитать до конца, что именно против него сконструировано. Но элементарно порядочным он может быть. Не поддаваться на запугивание, подкупы, лесть. Может? Может. Ни в один капкан в качестве приманки невозможно положить порядочность. Просто у вас, господа конструкторы капканov извилины, та, что ведает порядочностью, редуцировалась или вообще не развелась? Уроды, вы, господа. Впрочем, может быть, я вас и недооцениваю. Точно так же, кстати, может оказаться, что ничего вообще нет, никаких сложных интриг и ловушек, а есть лишь несколько независимых событий и чисто случайно я оказался задетым ими. Чисто случайно. И американец настоящий. И не появляется он по простым причинам: колесо спустило, канифоль попался слишком хороший, полиция задержала как никак убийство в городе. Ладно, это все лирика. Ларри силой, ломая прочную фанеру, приподнял сиденье кресла, просунул руку в тайник. В тайнике был Вальтер, специальный кабурет для ношения под мышкой. Ларри разрядил его, подергал затвор, пощелкал курком, чтобы расшевелить застоявшийся механизм. Зарядил снова, пристроил кобуру, накинул на себя полотняную куртку, подошёл к зеркалу. В зеркале был мускулистый, отлично сложенный тип с мужественным, немного осунувшимся лицом. Такими вот типами будто сошедшими с одного конвейера кишёли американские фильмы. Лари поморщился, тип тоже поморщился и покосился на пистолет. Пистолет был совершенно незаметен под курткой. И так приятная охота, господа. Мишени фирмы Лавере ждут вас. Козак не удивился, когда Лари сказал ему, что вечернее представление состоится. Или удивился, но не подал виду, но скорее всего он просто догадывался, что возникли серьёзные осложнения в жизни и понимал, что Лари, как человек, рискующий своей конкретной шкурой, имеет право принимать решения. Безусловно, Козак очень многое понимал в происходящем. И то, что он без звука отправился продавать билеты стрелкам, убедило Ларри в том, что его рассуждения правильны. Ларри не стал опять подниматься наверх. Он посидел несколько минут в той комнате, где они с Козаком пили чай, потом заглянул в зазеркалье. Козак экипировал стрелков. Ларри окинул их взглядом. Опять фермеры. Вот этот слегка на веселее. Местная золотая молодежь, человек семь. А вот это не хорошо. Женщина с ними очень трудно. И еще вот этот детина с низким лбом. Уж очень хорошо держит карабин. Десять патронов взял. Придется быть на страже. Ну что, все? Пошли. Американец перехватил его у входа во двор. Он был взъерошенный, разгоряченный. Простите меня, Раджи Баггс, говорил он быстро и с более сильным акцентом, чем раньше. Тут квату убили, мне пришлось полтора часа у участки давать показания, что они mad owner не свидетель. Давайте сдавать деньги людям и очень быстро пойдём в ресторан, девочки уже не могут терпеть. Хорошо? Лара смотрел на него с любопытством. Американец что-то прятал в себе, это чувствовалось. А ведь это тест. Подумал Лари: "Сейчас я всё узнаю". "Господин Энгель, вы же деловой человек", сказал Лари. "У меня есть обязательства перед посетителями и перед партнёром. Я должен соблюдать их". "Ваш менеджер проняру плачен на пират", кричал американец. "Он не звонил мне и вообще никак не давал знать, что представление отменяется". "Он не может позвонить, потому что он пьяная свинья". "И не только, потому что пьяная, а потому что свинья". Любой суд докажет, что вы правы. Всё-таки я проведу последнее представление, сказал Ларри. Поверьте, я не сомневаюсь в ваших словах, но мне просто неловко перед клиентами. Я ждал вас до последней возможности. Если бы американец был настоящим, то отчаяние, исходящее от него, не было бы таким страшным. Перед Ларри стоял человек, жизнь которого окончена. Человек, сорвавший дело, за которое отвечал головой. Человек, сделавший всё, что мог и что должен был сделать, но вот из-за нелепого упрямства другого человека всё рушится. Разрешите мне пройти, господин Энгл, сказал Лари сухо. Мистер Лавьерри, в спину ему сказал американец тихим голосом. Только не ставьте мне вопрос откуда я знаю. Вас должны убивать сегодня. Что? обернулся Лари. Вас сегодня будут убивать, они наняли мердера профессионал. Кто они? Вашим-то прияр, заключил на вас пари. Очень большие пари. Очень большие ставки. И те, кто ставили против вас, объединились и наняли маддера. Ларри повернулся к американцу, положил ему руки на плечи. Всё могло быть именно так, и дай бог, чтобы оно было именно так. Только так. И тогда американец был американцем, и были пляжи на Палм-Майлент, и сумасшедшие генерары, всё это было и было правдой, но ведь было ещё то, что стояло за Ником и за смертью Ника. "Спасибо, господин Ингл", сказала Лари. "Рай", поправил его американец. "Спасибо, Рой. Спасибо, что предупредил, но видишь ли, это только половина, половина всего. Мне нужно сыграть эту игру, мне самому, понимаешь? Я сыграю сейчас, а мы с тобой поговорим. Не уходи никуда, хорошо? Хорошо, сказала американец растерянно. Ларри шёл к гаражу и чувствовал спиной его взгляд. Необычный взгляд, не такой, к каким он привык. Мне нужно алиби, подумал Ларри жёстко. Полное алиби любой ценой. Нет времени разбираться, кто есть кто, кому можно верить, а кому нет. в этом подлом мире масок и подделок научились имитировать и использовать всё, и поэтому особенно подозрительным будет именно лучшее. Безкорыстие, дружба, любовь. А поскудили всё. Может быть и тебя, дорогой ты мой Рой, используют, а ты не подозреваешь. Так тоже может быть, но всё-таки мы поговорим с тобой. Я отыграю сейчас, и мы поговорим, наверное, я откажусь от твоего предложения. Чувствуешь, какая грязь налипает к нам? Я так не хочу, так что лучше я действительно куплю себе грузовик с прицепом и займусь дальними перевозками. Или придумаю ещё что-нибудь. Он открыл все калитки в воротах, все пять. Ветер, кружась по двору, раскачивал их, и Ларич чувствовал судорожное метание внимания стрелков с одной на другую. Раздался свисток. Ларри выбросил через калитку центральных ворот ком ветши. Внимание всех тугим пучком ударило в этот ком кто-то даже не сдержал выстрела. Ларри выждал 3 секунды и вышел следом заброшенным комом, легко пропуская мимо себя пули. Профессионал, пока не стрелял, все выстрелы были обычные, напряжённые, сосредоточенное внимание на сопряжении рамки, мушки и цели, кожа чувствовала, куда именно упирается эта воображаемая линия. Импульс на руку, на указательный палец. Импульс этот Ларри ощущал как зудящий звон, который возникает, если проводить чем-нибудь твердым вдоль натянутой струны. И пока этот импульс дойдет до пальца, у тебя есть четверть секунды, чтобы отклониться от будущей траектории пули. Все это выполнялось уже чисто автоматически, и со стороны казалось, что Ларри просто идет, пританцовывая, дразня стрелков, кажущийся со скупостью движений. По нему было сделано 22 выстрела, прежде чем он дошел до кучи гравия и прилег за нее. Трибуны мёртво молчали. Он отдышался немного и мягким прыжком перелетел через гравий, приземлился на руки и шею, и, кувыркнувшись в бок, ещё одним таким же стелющимся прыжком преодолел расстояние до трубы. В трубу он, конечно, не полез, это было бы глупо. Он на корточках, пригнув голову, так его с той стороны не было видно, пробежал до половины трубы. И там встав в рост выжег два гнезда стрелков, и не отказал себе в удовольствии посмотреть, как они рвут заклинившие затворы карабинов. Тут по нему в первый раз ударил профессионал. Это было именно как удар. Короткое, в долю секунды прицеливания и резкий, раздирающий звук импульса, подаваемого мозгом на руку. Лари еле успел присесть. Пуля прошла над головой. Надо было просто сбежать. подумал он в мгновенной панике сбежать как только почувствовал неладное чёртов американец он вернулся на несколько метров назад и перемахнул через трубу под защиту машины кто-то подтолкнул в него нос опозданием он наметил себе примерный путь к зданию надо было прорваться между выжженными гнёздами к крайнему окну первого этажа но для этого следовало выжечь ещё то гнездо которое было крайним справа Потому что в этом случае Ларина долго подставлял стрелку спину. Выжить гнездо или хотя бы заставить стрелка израсходовать патроны. Если бы не профессионал, Лари бы так и сделал. Потанцевал бы перед тем стрелком под защитой ван той машины, а потом пошёл бы своим путём. Сейчас это не проходило. Световой пистолет действовал лишь с близкого расстояния, метров с 10. Самое большее Правое гнездо было прикрыто проволочным заграждением. Под проволокой был лаз. К лазу вела траншея, а вот до траншеи было метров тридцать пять открытого пространства. И хуже того перекрестный обстрел: четыре ствола спереди, семь слева. Ларри изобразил, что выскочить сейчас из под машины налево и кто-то выстрелил, поверив, а сам вышел на правое и пошел быстро, пританцовывая, пропуская мимо себя рой пуль. И пока те, кто поторопился, передергивали затворы. Он дошёл до конца траншеи, качнувшись назад, уклонился от пули профессионала, спрыгнул вниз, и несколько выстрелов, которые были сделаны, были сделаны в догонку. Точный счёт выстрелов он потерял, но примерно половина патронов стрелками была истрачена, и ещё половина осталась. Почти под проволокой Вальтер всё-таки мешал. Рукоятка упиралась в землю, и из-за этого проволочная колючка вцепилась в спину. Он ордёрнулся, и тут же две пули ударили рядом. Наконец Лари освободился. Куртка порвалась, и выкатился из-под проволоки под штабель шпал, лежащих как раз напротив того гнезда. Лари на миг показался над штабелем, вызвав второпливую польбу, в том числе выстрел стрелка сидящего напротив. А потом, пока они там передёргивали затворы, встал и влепил ему в грудь две яркие магниевые вспышки. Профессионал не стрелял, и Лари Ползя под проволокой обратно к траншеи, понял, что главная схватка будет в коридорах. Он опять неторопливо пересек открытое пространство, теперь, правда, в два этапа: сначала до кучи песка, левее своего маршрута сюда, там полежал немного отдыхая, а потом вернулся к машине, от которой намечал путь в здание. Профессионал не стрелял. Дальше было проще: за трубой, через трубу и двумя прыжками до еще одной машины. Выстрелы вообще стали реже. Стрелки начали экономить патроны. Здесь Лари устроил последнюю демонстрацию, встал в рост и потанцевал под выстрелами. Теперь он видел окна, где засели стрелки. Первоначальный план его относительно окна не проходил. Окно было надёжно перекрыто. Оставался подвал. Лари дошёл до крайнего извыжженного гнёзд. Стрелок-фермер всё ещё матерился над карабином. И спрятался за бетонную сваю, вбитую в землю. За сваей можно было только стоять неподвижно и не шевелиться. Кто-то выстрелил в сваю, отлетевшим осколком бетона Ларя царапало щёку. Отсюда до выхода в подвал было 15 м. Все эти 15 м будут простреливаться справа, слева и сзади. Только спереди его прикроет козырёк входа. Ларя опять сделал ложное движение, и два или три стрелка разрядили в него свои карабины. А потом рванул с места, прыгнувшись на удачу, и никто в него не попал, хотя пули проходили в притирку. Профессионал тоже выстрелил и промахнулся. Ему было неудобно целиться под таким острым углом. Ларри нырнул в холод и тему подвала. Номеров здесь не было, и это была передышка, которую нельзя было не использовать. Он присел на корточки, расслабился на секунду, потом резко напрялся, возвращая мышцам тонус. Проверил Вальтер подмышкой и пошел к выходу из подвала, тому, что внутри здания. Выход охраняли два малакассоса, два щенка местной породы. Им казалось очень остроумным, как именно они выбрали себе позиции, пока один отвлекает на себя мишень, другой расстреливает ее сзади. Ларри поиграл с ними немного и сжег одного за другим, но в какой-то момент он остро пожалел, что у него нет гранаты. Это было плохо. Он начинал злиться, значит устал. Спокойнее, веселее. Теперь наверх. Еще один стрелок бежал по коридору первого этажа. Его Ларри жег сразу и чуть-чуть задержался посмотреть, как кто-то рвет спуск карбина, послал ему воздушный поцелуй и получил в ответ волну ослепительной ненависти, обладавшую его с ног до головы. Сыккие ны дети, весело подумал Ларри. Да чего же вы не умеете проигрывать? Он поднимался шаг за шагом и чувствовал, как на площадке второго этажа возятся четверо или даже пятеро, нервно суетятся. Кто-то шёпотом отдаёт распоряжение, и даже воздух жарко дрожит над ступеньками от перекрещивающихся взглядов. Профессионала между ними не было, это Ларри знал. Профессионал будет ждать его в коридоре, в конце коридора. Ладно, Одна прицельная линия, напряжённая, горячая, почти светящаяся, проходила сейчас над поворотом лестницы. Очевидно, стрелок примостился на верхней ступеньке, прислонясь к стене. Ларри пересёк эту линию, подождал, пока стрелок среагирует. Реакция у него была отвратительная, и отступил назад, пропуская пулю. Потом сжёг стрелка. Этого можно было и не делать, наверное, потому что тот даже не попытался передёрнуть затвор, а просто плюнул в сердцах и смотрел, как Ларри приближается. А Тайдис сказал Ларри, зацепят. Стрелок повернулся и ушел. Оставалось четверо. Они расположились полукругом и держали под прицелом верхнюю ступеньку. Ларри расплотавшись до пола, почти до самого верха лестницы, макушкой чувствуя жар ожидающих взглядов. Выманивать выстрелы было опасно, могло прилететь рикошетом от стен или железной решетки перил. Олар ре взял в зубы световой пистолет, сгруппировался, упёршись ногами в толстенный железный прут, поддерживающий перила, и бросил своё тело косо вверх на стену. И оттолкнувшись от стены, и ещё в воздухе хватая пистолет, услышал и почувствовал четыре выстрела мимо, туда, где они его увидели в первый момент. Стрелки рвали затворы карабинов, и Ларри сжёг троих, ушёл от пули четвёртого и сжёг и его. "Всё, ребята", сказал он, переводя дыхание. "Давайте быстро вниз". На этаже оставались двое ещё, двое были внизу в гнёздах, и по правилам могли сейчас перейти в здание, но не переходили. Наверное, израсходовывали патроны. Ему надо было пройти теперь по коридору метров 40. В коридор выходило три пары дверей, и за каждой дверью его могли ждать. Лари шёл беззвучно, медленно, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Первая пара. Ни справа, ни слева ничего не было. Хорошо. Вторая. Справа что-то было. Это было необычное прицельное внимание, а скорее настороженное ожидание чего-то. Он остановился. Обе двери были закрыты и не чувствовалось, что кто-то готовился распахивать их. Это что-то другое. Он присмотрелся и понял, что. Почти невидимая, тонкая. Путь пересекала нить. Слева она была привязана к дверной ручке, справа уходила в замочную скважину. Это было подло. Он подошёл к правой двери, встал так, чтобы не попасть под пулю, и рванул дверь. Грохнуло, полетели щепки. Лари левой рукой схватил карабин со ствола, вывел экстрела в коридор. Это была женщина. Лари приставил световой пистолет прямо к фотоэлементу и нажал спуск. Патрон не сработал. Лари нажал ещё. Вспышка была ослепительна, особенно в полумраке коридора. Дрянь, сказал Ларри, втолкнул женщину обратно в комнату. Она что-то визжала в ответ Ларри, его уже не слышал. Оставался профессионал. Он должен был ждать его, или за оставшейся дверью, или вон там, за поворотом коридора. Скорее за поворотом. Профессионал действительно был за поворотом. Он шагнул на середину коридора и выстрелил на вскидку. Ларри с трудом успел уйти в сторону и выстрелил в ответ. И в магните, во вспышке своего пистолета, он увидел, что поверх нагрудника с фотоэлементом на профессионале надета безрукавка из какой-то блестящей ткани. Это была такая грубая, такая элементарная подлость, что Ларри растерялся на мгновение. Растерялся и забыл о вальтере, взятом специально на этот случай. Профессионал передёрнул затвор и поднял карабин. Теперь он не торопился и выцеливал Ларри тщательно, спокойно, уверенно. Ларри затанцевал, угадывая, куда двинется прицельная линия. Линия эта -то была тонкая, чёрная, чёткая и очень цепкая, подвижная, лёгкая. Уходить из-под неё было немыслимо, трудно и некогда было даже бросить ненужный световой пистолет и сунуть руку за пазуху. Тогда он выстрелил из светового, целясь по глазам профессионала, и тот сорвал спуск. Пуля прошла мимо. Лари бросился вперёд. В ближнем бою карабин менее опасен, но поскользнулся. На полу было разлито что-то скользкое. Взмахнул руками, чтобы удержаться на ногах, и в этот момент профессионал выстрелил ещё раз. Ларри будто ломом ударило в бедро, и он упал, отлетев к стене. Попытался выхватить Вальтер, но профессионал прицелился в него, и всё, что Ларри мог сделать, это повернуться к пуле правым боком. Правая рука, перебитая в плече, повисла, зацепившись пальцами за полы куртки. Уже не торопясь, профессионал загнал новый патрон в ствол и поднял карабин к плечу. И в этот момент на него сзади обрушился козак. Пуля ушла в стенку. А профессионал от страшного свинга козака отлетел на несколько шагов, но устоял на ногах. Ларри левой рукой выцарапал из-под полы куртки зацепившийся пистолет, а козак кинулся к профессионалу, чтобы подобрать у него карабин или хотя бы оборвать шнур, идущий к фотоэлементам. Тогда затвор заклинится. Но профессионал успел раньше. Выстрел прозвучал очень глухо, и козак попятился, сгибаясь и приседая на корточки, и повалился на бок. Профессионал опять передёрнул затвор. И выстрелили они с Лари одновременно. Пистолет Лари отлетел в сторону, а вывернутая кисть повисла. А у профессионала на месте КДК образовалась чёрная дырочка, и он стал мягко падать, будто проваливаясь сам в себя. И стало очень тихо. Вот и всё, подумал Лари. Теперь уже окончательно всё. Волнами накатывала тошнотворная слабость. Казалось, что тело падает куда-то, и всё никак не упадёт. И чувства Вот этого будущего удара паника тела заслоняла всё, но Ларис, сжав зубы и не дыша, чтобы задавить тошноту, приподнялся и пополз на боку, загребая правым локтем к козырку. Пол был полит маслом. Почти было трудно, скользко, но он дополз, нечестно. Думал он с каким-то горьким удовлетворением: нечестно, нечестно. Честно вам меня всё равно не переиграть. Вы никогда не играете честно по правилам. Ваше главное правило — это нарушать все правила, а я, видит Бог, держался до последнего. По коридору убежали люди. Пол плясал под их ногами, ходил ходуном, и Ларри не удержался и повалился на спину. И это далось страшной болью и слабостью, и он почти сдался. Но Лут Козак зашевелился и застонал. Он лежал скорчившись на бок, обхватив руками притянутые к животу колени, и был жив. Это было главное. Вокруг было много людей. Все стояли на веса и отнимали свет и воздух, смотрели с жадностью и страхом, и где-то за их спинами метался, расталкивая их маленький американец. Врача! – крикнул Ларри и почувствовал, как справа в груди что-то забулькало и запузорилось. Позовите кто-нибудь, наконец, врача! Конец книги.